«Опаньки! Уже здесь!» — несколько удивлённо произнёс гном и хищно оскалился. «Ну, мы не звали, сами напросились!» Трое понимающе кивнул и повернулся к эльфу. «Тут есть пути отхода!» Эльф согласно кивнул. «Эй, командир!» — встрял гном. «Дело в том, что орки, как правило, рыскают отрядами, каждый по своему сектору». Так что если мы сейчас прищучим этих и потом двинем по их следу, есть большая вероятность, что какое-то время мы никого больше не встретим. Трой задумался. Предложение гнома имело смысл. Но сколько там за боном тех, кого надо прищучить? И не окажется ли так, что прищучат их? «Рискнем!» Трой решительно кивнул и махнул рукой, обозначая боевой порядок. Не прошло и двух минут, как два кряжестых бука затрещали, и начали заваливаться вперед. В образовавшиеся проломы густо полезли орки, настолько густо, что Трой даже усомнился в правильности принятого решения. Но те, не обращая внимания на притаившихся по обеим сторонам проломов бойцов, злобно заорали и бросились вперед к величественному Милерону. Трой замер. Ему как-то не верилось, что этот могучий великан, или, как называл их гном, лесной лорд, Вот так покорно примет орочий топор. Первый добежавший орк взмахнул топором и со всего размаху врезал по стволу. Милерон гневно зашумел, а затем вдруг орки, уже забежавшие под крону, дружно завопили от боли. Сверху с ветвей, листьев и верхушки ствола на орков посыпались тяжелые капли какой-то жидкости с резким свежим запахом. И в том месте, где они касались орочей кожи, тут же вспухал волдырь а сам орк принимался жутко орать и кататься от боли. Отряд орков тут же превратился в беспорядочную толпу. Этим следовало воспользоваться. Трой коротко свистнул и тут же прыгнул вперед, занося меч. Первый орк даже не успел понять, что с ним случилось, как стоял, так и рухнул вперед с разрубленным надвое черепом. Второй начал поворачиваться и отлетел в сторону с разрубленной на верхнюю и нижнюю половину мордой. Третий уже встретил Трое с поднятым щитом и воздетым вверх етаганом, но опустить его не успел. Серебряный лист вошел ему в подбородок и взлетел вверх, выплескивая мозги и сбросив с головы шлем. Трой очередной раз мельком подивился бритвенный остроте эльфийского клинка, без особого труда рассекающего мощную орочью лобовую кость. Но тут количество орков стало увеличиваться, и, на удивление, не оставалось времени. С этим отрядом они покончили довольно быстро. Большинство нападавших катались по земле, а те, кто избежал атаки Милерона, были слишком ошарашены, чтобы оказать сколько нибудь серьезное сопротивление. Так что не прошло и десяти минут, как все было кончено. Трой, тяжело дыша, кинул взглядом усеянную урочами трупами поляну и мотнул головой в сторону пролома. Двинулись, а то, не дай бог, подтянутся остальные. Они быстрой рысью проскочили три пролома, а при подходе к четвертому услышали звяканье и шумное сопение следующего орочего отряда. Если он был не меньше предыдущего, а так оно, скорее всего, и было, то ввязываться в схватку без помощи Меллерона смысла не было. Поэтому Трой мотнул головой, увлекая товарищей влево за поворот одного из бонов. Они едва успели скрыться, как через пролом повалили орки. Трой зло сверкнул глазами на гнома и шепотом прошипел. «Каждый в своем секторе?» Тот пожал плечами. — Ну, может, еще какой отряд подтянулся, когда засек, что первый здесь что-то обнаружил. Но это и к лучшему, значит, теперь пустые два сектора. Пропустив орков, побратимы проскочили последние несколько проломов и двинулись дальше уже по привычному лесу с изломанными деревьями и порченной листвой. Быстро проскочив почти милю, они перешли на шаг. Трое догнал Идж. — Не нравится мне что-то эта листва, командир, смотри. Он сунул ему лист, по которому совсем уж непонятно было, к какому дереву он принадлежит. Да и стволы какие-то крученые, будто деревья корчатся от боли. Что-то там впереди нехорошее, поминимое слово. Трой согласно кивнул и, догнав эльфа, махнул ему рукой, приказывая повернуть в сторону. Эльф кивнул в ответ, показывая, что понял. И весь день они шли через самое сердце эльфийского города. Светлого Элосиила, в котором, по прикидкам гнома, в лучшие времена жило больше десяти тысяч эльфов. То есть в самый центр, туда, где были расположены храмы, дворец князя, жилища самых знатных эльфов, они не пошли, обойдя его по широкой дуге. Ибо там таилось что-то настолько темное и смертоносное, что его невидимый жар заставлял деревья корчиться от боли и мутировать. Но то, что местность, через которую они проходили, являлась уже жилой частью эльфийского города, было совершенно ясно. Достаточно было посмотреть на живописные лужайки, абстрагировавшись от того, какие деревья и кустарники их окружают и какая трава растет вокруг. А также на поваленные стволы миллиронов, попадавшиеся теперь чаще, чем раньше. Справедливо считаю этот участок пути самым опасным отрезком всего их пути, Трое принял решение не останавливаться на ночлег, пока они не достигнут бонов, защищающих подходу к городу со стороны Арвендейла. Поскольку с той стороны вероятность нападения была менее вероятной, ибо там жили союзники эльфов, строителей города и сам герцог, Трой лилил надежду на то, что, во-первых, глубина бонов с той стороны будет меньше, да и до самой опушки будет намного ближе. День, в крайнем случае, два дня пути. Впрочем, на особое облегчение он не рассчитывал. Судя по численности и густоте орочих патрулей, Арвиндейл ими имя кишмя кишит, так что выход из проклятого леса вряд ли принесет такое уж облегчение. Но хотя бы можно будет меньше опасаться кхархов и других темных тварей, которые предпочитали обитать в чаще. Противоположные линии бонов они достигли в два часа по полуночи. Проплутав около часа, нашли небольшой закуток — в котором, похоже, прятались те самые латники Эльсрилы, о которых упоминал гном, поджидая неосторожно бросившиеся в ловушку отряды. Во всяком случае, вход в этот закуток со стороны Бона выглядел совершенно незаметно. Но тут не было Меллерона, осенявшего тот уголок леса своей светлой силой, поэтому и трава, и деревья были изуродованы, а небольшой ключ, едва сочившийся из-под замшелого валуна, был столь мутен и вонюч, что к нему даже не хотелось приближаться. Ночь прошла спокойно, но выспались они хуже, чем у подножия лесного лорда. С утра, позавтракав остатками кабанчика и забросав костровую яму землей, они пошли дальше. Дважды побратимы встречали патрули орков, но те производили столько шума, что путники успевали укрыться прежде, чем темные твари их обнаруживали. Линия бонов с этой стороны города — Действительно, оказалось гораздо уже. К тому же в ней было заметно больше разрушений и проломов, чем с противоположной стороны. Ясно было, что враги ворвались в город с этой стороны. Похоже было, что кроме орков и иной нечисти в Арвендейле не осталось ничего живого. Трой помрачнел. Весь поход стал ему казаться несусветной глупостью. Но даже дело, кажущееся совершенно безнадежным, Требуется довести до конца. Поэтому они продолжали двигаться вперед. К полудню побратимы окончательно вышли за линию бонов. С этой стороны лес был менее дремуч и не так завален буреломом, а к вечеру даже начали попадаться небольшие полянки, залитые солнечным светом. Трава на них выглядела более свежей, чем под сенью деревьев. На этот раз на ночевку остановились в небольшом овражке. Быстро развели костер и сварили остатки продуктов. Вода в найденном ручье оказалась настолько непригодной для питья, что не помогли даже заклятия Итши и травы эльфа. Поэтому ужинали морщась и задерживая дыхание. Все чувствовали, что конец леса близок, но сколько еще идти, никто точно не знал. Между тем, запас продуктов был на исходе, поэтому оставшийся путь придется голодать. Охотятся здесь, в кишащем орками и темными тварями лесу, не имея под рукой столь надежного укрытия, как поляна с Милероном, было бы абсолютным безумием. Поэтому путники, хоть и без аппетита, съели свою порцию припасов и завалились спать. Трое чувствовал возбуждение. Завтра должно было что-то произойти. Либо этот лес их окончательно достанет, либо они таки смогут преодолеть его. Утро началось обычно, за исключением того, что не было завтрака, даже скудного. А вода, залитая во фляге, вызывала глубокое отвращение. Ее невозможно было даже подносить ко рту. Шли быстро. К полудню лес еще более поредел, и на пути начали попадаться уже не поляны, а настоящие прогалины в сотню и более ярдов шириной. Трой настолько уверовал, что они сегодня же выйдут на опушку, что многоголосый торжествующий вой, раздавшийся позади них, застал его врасплох. «Похоже, варги», — констатировал гном. «Слушай, командир, а у тебя в мешке больше нет ничего такого же мощного, как святой свет?» Трой покачал головой. «Ну тогда готовь самое мощное, что у тебя есть», — вздохнул гном. «От этой стаи отбиться будет в тысячу раз тяжелее». Трой молча кивнул и на ходу потянул мешок из-за спины. Они рысью проскочили про Галину, когда за спиной вновь послышался вой, но уже гораздо ближе. Трой резко затормозил. «Все вещи на землю, быстро!» Побратимы молча побросали вещи в кучу, поняв, что собирается сделать командир. Бежать дальше не имело смысла. Варги должны были настигнуть их с минуты на минуту. Они успевали немного перевести дух и сбить строй. Но оказалось, что это был еще не весь замысел Троя. Дождавшись, пока все мешки и сумки окажутся на земле, Трой скомандовал «За мной!» и бросился влево по краю прогалины. Отбежав на три десятка ярдов в сторону, он остановился и коротко приказал «В круг!», а сам вытащил пару амулетов. Гном узнал в одном метатель фаерболов, а в другом гораздо более дорогое и мощное кольцо огня. Замысел Троя блестяще удался. Варги появились через пару минут. Это была какая-то особая порода, немного отличающаяся от тех, с которыми они сцепились несколько ночей назад. Эти были крупнее, а на их лбах виднелись какие-то костяные наросты. Возбужденные близостью цели, они выплеснулись из леса плотной волной и стремительным броском преодолели прогалину, метнувшись туда, откуда шел такой сильный и ненавистный запах. Обнаружив всего лишь сваленные в кучу мешки и сумки, варги в бешенстве принялись рвать вещи, а часть тварей вздернула морды, принюхиваясь и стараясь обнаружить, куда это подевалась их законная добыча. Несколько тварей уже повернули свои морды в их сторону. Именно в этот момент Трой и активировал амулет, выплеснув всю накопленную в нем ману в одном фаерболе. «Огромный фаербол!» ударил в столпившихся в одном месте варгов, мгновенно испепелив с дюжину ближайших и заодно все их вещи. Остальных заставив своем кататься по земле, пытаясь сбить впившееся в них магическое пламя. Но это была всего лишь часть стаи. Остальные, обнаружив беглецов, уже разворачивались к ним, забывая и брызгая слюной. — Осторожно! Колдуют! — выкрикнул гном, Но Трои сам почувствовал, как на него наваливается какая-то тяжесть, пытаясь заставить его выпустить меч и, безвольно подогнув ноги, опуститься на траву, потому что все тлен и суета, а вечно только смерть. Но почувствовал это как-то мельком, на периферии сознания, едва осознавая, а вот Идшу и главу, похоже, досталось по полной. Потому что оба внезапно выронили оружие и с помертвевшими лицами опустились на траву. «За спины обоих!» — рявкнул Трой и, шагнув вперед, принял на щит первую тварь. Прежде чем использовать последний амулет, следовало собрать вокруг как можно больше тварей. Последняя схватка далась им дорого. Когда амулет, воздетый вверх в руке Троя, полыхнул могучим заклинанием, гном с рычанием разрубал варга, уже наваливавшегося на Орила, а крестьянин перехватив вывалившийся из руки наемника меч, на лету рубанул тварь, уже опускавшуюся на спину гному. Но яркая вспышка буквально смела колышущееся море смертоносных тел, заставив их взорваться яростным визгом и почти мгновенно захлебнуться им. Трое огляделся. Орил, лежал на земле и тяжело лежал. Гном, вяло ругаясь, выбирался из-под разрубленной туши варга но движения его были замедленными и не слишком уверенными. Глав и Идж, которым кроме наведенной порчи досталось еще несколько ударов лапами, выглядели еле живыми. А Эльф, которому и одного подобного удара вполне могло бы оказаться достаточным, судя по виду, получил их парочку. Более-менее на ногах держались только Трой и Крестьянин. Трой несколько мгновений разглядывал побратимов Затем кивнул крестьянину Наидша и, хрипло бросив, двинулись, наклонился, чтобы поднять главу. У них оставался последний шанс к закату солнца выйти из проклятого леса, иначе он их окончательно доконает.